Глава вторая По пути я рассказал с а т т и о том, что узнал от э м и Берроуз. Он кивал, но почти не слушал. Хрустел с уставами, думая о чем-то своем. Что такого обнаружилось в отеле Мидленд, что Сатте перестала интересовать имя улыбающегося человека? Управляющий встретил нас в вестибюле. Детективы, можно вас на минутку? Зачем? — спросил Сатти. — Пожалуйста, идите за мной. Управляющий провел нас в боковую комнатку и закрыл дверь. Комнатка оказалась кабинетом службы безопасности. За столом сидели охранник в форме и миниатюрная женщина среднего возраста. Горничная, которая не вовремя зашла в номер к улыбающемуся человеку и нарвалась на жалобу. — Вы говорили, на этаже нет камер. сказал Сатти, глядя на экран. «Верно, но есть две камеры на первом этаже, в том числе над стойкой администратора. Когда миссис Новак узнала человека с фотографии, я попросил ее взглянуть на записи за тот день, когда он въехал в отель». Охранник включил нужную запись. Невероятно, но на экране появился Рос Браун. Он двигался неуклюже, и прихрамывал, из-за чего казался значительно ниже ростом. Голову опустил, будто знал про камеру. Он был в том же элегантном коричневом костюме, в котором его нашли, а в руке нес чемоданчик из камеры хранения, с чем-то более тяжелым, чем наши вчерашние находки. Но с чем? Браун обменялся несколькими фразами с девушкой-администратором, заполнил документы и вышел из зоны обзора. «Спасибо», — задумчиво произнес Сатти. «Нам бы копию. Но я не только это хотел вам показать», — сказал управляющий. «Сол». Охранник поставил другую запись. Со второй камеры просматривается остальная часть этажа. Входящих в лифт видно только со спины, так что запись Была бы бесполезна, если бы не п о к а з ы в а л о точное время, когда в лифт зашел нужный нам человек. Все так же, прихрамывая и держась ближе к стене, Рос Браун подошел к лифтам. Когда двери начали открываться, он резко выпрямился и скользнул в нишу. Но мы успели разглядеть предмет у него в кулаке. Самодельный нож из чемодана. Нож... Был у него все это время. Люди из лифта прошли мимо. Браун перехватил нож поудобнее и снова поковылял к лифтам. Мы с Сатти переглянулись. В одном и том же теле будто жили два разных человека. В 513 номере уже шла работа. Вход охранял патрульный. Мы с Сатти облачились в защитные комбинезоны. Сатти хотел мне что-то показать. Меня удивил обыденный вид номера. Кругом прибрано, все выглядит нетронутым, постель заправлена. Двое криминалистов кивнули нам в знак приветствия. Они с Сатти наблюдали за моей реакцией. С того места, где я стоял, ожидая разрешения пройти дальше, я не заметил ничего странного или необычного. Он точно здесь останавливался. «Не сомневайся», — ответил Сатти, и даже расплатился кредиткой. На записи со стойки администратора я обращал внимание только на движение улыбающегося человека и не заметил карту, а ведь ее так легко отследить. Наверное, она и открывала перед ним все двери. К бывшей возлюбленной и видеозаписям добавился счет в банке. Может, он все-таки был обычным человеком? «Покажите ему», — сказал Сатти, заметив на моем лице разочарование. Криминалисты приподняли из ножья кровати. В ковер въелось огромное пятно крови. «Тела нет», — пояснил Сатти. «Но крови — литры». Я подошел ближе. «Человеческое? Скоро узнаем, но если наш объект не увлекался жертвоприношением животных, то здесь кто-то погиб ужасной смертью. «Кто?» — вслух подумал я. «И как отсюда вытащили труп?» «С первым вопросом не помогу. Но если пройдешь в ванную...» На первый взгляд все казалось нетронутым. Только из самой ванны воняло керосином или бензином. Ожидаемо после пожаров в урнах. Однако внутренняя поверхность ванны рассказывала совсем другую историю. Сатти внимательно наблюдал за мной. На дне, начищенной до блеска ванны, виднелись царапины. Глубокие, пересекающиеся полосы и прямые борозды. Там разрезали что-то большое очень острыми инструментами. Сатти поднял крышку унитаза. Вода была красной.